Оскорбление. Выйдя от банкира, Бошан остановился. — Я вам сказал, — Альберт произнес он, — что вам следует потребовать у графа Монте-Кристо. Да, и мы едем к нему. Одну минуту. Раньше, чем ехать к графу, подумайте. О чем мне еще думать? О серьезности этого шага. Но разве он более серьезен, чем мой визит к Донглару? Да. Данглар — человек деловой. А деловые люди, как вам известно, знают цену своим капиталом и потому дерутся неохотно. Граф Монте-Кристо напротив джентльмен, по крайней мере, по виду. Но не опасайтесь ли вы, что под внешностью джентльмена скрывается убийца? Я опасаюсь только одного, что он откажется драться. Будьте спокойны, — сказал Бушан. Этот будет драться. Я даже боюсь, что он будет драться слишком хорошо. Берегитесь, друг, — сказал Альберг с ясной улыбкой, — этого мне и нужно. И самое большое счастье для меня — быть убитым за отца. Это всех нас спасет. Это убьет вашу матушку. «Бедная мама», — сказал Альбер, проводя рукой по глазам, — «да, я знаю. Но пусть уж лучше она умрет от горя, чем от стыда. Так ваше решение твердо, Альбер? Да. Тогда едем. Но уверены ли вы, что мы его застанем? Он должен был выехать вслед за мной, наверное, уже в Париже. Они сели в кабриолет и поехали на Елисейские поля». Бошан хотел войти один, но Альбер заметил ему, что так как эта дуэль несколько необычна, то он может позволить себе нарушить этикет. Чувство, одушевлявшее Альбера, было столь священно, что Бошану оставалось только подчиняться всем его желаниям. Поэтому он уступил и ограничился тем, что последовал за своим другом. Альбер почти бегом пробежал от ворот до крыльца. Там его встретил Батистен. Граф действительно уже вернулся, Он предупредил Батистена, что его ни для кого нет дома. «Его сиятельство принимает ванну», — сказал Батистен Альберу. «Но после ванны он будет обедать, а после обеда он будет отдыхать, а затем он поедет в оперу». «Вы в этом уверены?» — спросил Альбер. «Совершенно уверен. Граф приказал подать лошадей ровно в восемь часов». «Превосходно!» — ответил Альбер. «Больше мне ничего не нужно». Затем он повернулся к Бошану. «Если вам нужно куда-нибудь идти, Бошан, идите сейчас же. Если у вас на сегодняшний вечер назначено какое-нибудь свидание, отложите его на завтра. Вы сами понимаете, я рассчитываю, что вы поедете со мной в оперу. Если удастся, приведите с собой и шаторы, но...» Бошан простился с Альбером, обещав зайти за ним без четверти в осень. Вернувшись домой, Альбер послал предупредить Франца, Дебре и Морелли, что очень просит их встретиться с ним в этот вечер в опере. Потом он прошел к своей матери, которая после всего того, что произошло накануне, велела никого не принимать и заперлась у себя. Он нашел ее в постели, потрясенную, разыгравшимся скандалом. Приход Альбера произвел на Мерседес именно то действие, которого следовало ожидать Она сжала руку сына и разразилась срыданиями, однако эти слезы облегчили ее. Альдер стоял, безмолвно склонившись над ней. По его бледному лицу и нахмуренным бровям видно было, что принятое им решение отомстить все сильнее овладевало его сердцем. — Вы не знаете, матушка? — спросил он. — спросила. Есть ли у господина Доморсер враги? Мерседес вздрогнула. Она заметила, что Альбер не сказал у моего отца. Друг мой, отвечала она, у людей, занимающих такое положение, как граф, бывает много тайных врагов. Явные враги, как ты сам знаешь, еще не самые опасные. Да, я знаю. И потому, надеюсь на вашу проницательность, я знаю, от вас ничто не ускользает. Почему ты это мне говоришь? Потому что вы заметили, например, что у нас. На балу граф Монте-Кристо не захотел есть. Мерседес вся дрожа приподнялась на кровати. «Граф Монте -Кристо — Граф Монте-Кристо? — воскликнула она. — Но какое это имеет отношение к тому, о чем ты меня спрашиваешь? — Вы же знаете, матушка, что граф Монте-Кристо верен многим обычаям Востока, а на Востоке, чтобы сохранить за собой право мести, никогда ничего не пьют и не едят в доме врага. «Граф Монте-Кристо наш враг», — сказал Мерседес, побледнев, как смерть. «Кто тебе это сказал? Почему? Ты бредишь, Альберт. От графа Монте-Кристо мы видели одно только внимание. Граф Монте-Кристо спас тебе жизнь, и ты сам представил нам его. Умоляю тебя, Альберт, прогони эту мысль. Я советую тебе больше того, прошу тебя, сохрани его дружбу». «Матушка», — возразил Альбер, мрачно глядя на нее, — «У вас есть какая-то причина щадить этого человека?» «У меня?» Воскликнула Мерседес, мгновенно покраснев и становясь затем еще бледнее прежнего. «Да, — сказал Альбер, — вы просите меня пощадить этого человека, потому что мы можем ждать от него только зла, правда?» Мерседес вздрогнула и вперила в сына испытующий взор. «Как ты странно говоришь!» Сказала она, откуда у тебя такое предубеждение? Что ты имеешь против графа? Три дня тому назад ты гостил у него в Нормандии, и три дня тому назад я его считала, и ты сам считал его твоим лучшим другом. Ироническая улыбка мелькнула на губах Альбера. Мерседес перехватила эту улыбку и инстинктом женщины и матери угадала все. Но осторожно и сильное духом она скрыла свое смущение и тревогу. Альбер молчал. Немного погодя, графиня заговорила снова. «Ты пришел узнать, как я себя чувствую», — сказала она. «Не скрою, друг мой, здоровье мое плохо. Останься со мной, Альбер, мне так тяжело одной. Матушка, — сказал юноша, — я бы не покинул вас, если бы не спешное, неотложное дело. Что ж делать?» — ответила со вздохом Мерседес. «Иди, Альбер, я не хочу видеть тебя рабом своих» материнских чувств. Альбер притворился, будто не слышал этих слов, простился с матерью и вышел. Не успел он закрыть за собой дверь, как Мерседес послала за доверенным слугой и велела ему следовать за Альбером всюду, куда бы тот ни пошел, и немедленно ей обо всем сообщать. Затем она позвала горничную и, превозмогая свою слабость, одела, чтобы быть на всякий случай готовой. Поручение данной слуге было нетрудно выполнить. Альбер вернулся к себе и оделся с особой тщательностью. Без десяти минут восемь явился Бошан. Он уже виделся с Шатореной, и, и тот обещал быть на своем месте в первых рядах кресел еще до поднятия занавеса. Молодые люди сели в карету Альбера, который, не считая нужным скрывать, куда он едет, громко приказал в оперу, «Сгорая от нетерпения!» Он вошел в театр еще до начала спектакля. Шатор Эно сидел уже в своем кресле. Так как Бошан обо всем его предупредил, Альберу не пришлось давать ему никаких объяснений. Поведение сына, желающего отомстить за отца, было так естественно, что Шатор и и не пытался его отговаривать, и ограничился заявлением, что он к его услугам. Дебра еще не было. Но Альбер знал, что он редко пропускает спектакль в опере. Пока не подняли занавес, Альбер бродил по театру. Он надеялся встретить Монте-Кристо либо в коридоре, либо на лестнице. Звонок заставил его вернуться. И он занял свое кресло между шаторой, Ной и Бошаном. Но его глаза не отрывались от ложи между колоннами, которая во время первого действия упорно оставалась закрытой. Наконец... В начале второго акта, когда Альбер уже в сотый раз посмотрел на часы, дверь ложи открылась, и Монте-Кристо, весь в черном, вошел и оперса барьер, разглядывая зрительную зал. Следом за ним вошел Моррель, ища глазами сестру и зятя. Он увидел их в ложе билетажей и сделал им знак. Граф, окидывая взглядом зал, залу, заметил бледное лицо и сверкающие глаза, жадно искавшие его взгляда. Он, разумеется, узнал Альбера, но, увидев его расстроенное лицо, сделал вид, что не заметил его. Ничем не выдавая своих мыслей, он сел, вынул из футляра бинокль и стал смотреть в противоположную сторону. Но, притворяясь, что он не замечает Альбера, граф все же не терял его из виду. И когда второй акт кончился и занавес опустился, от его верного и безошибочного взгляда не ускользнуло, что Альбер вышел из портера в сопровождении обоих своих друзей. Вслед за тем его лицо мелькнуло в дверях соседней ложи. Граф чувствовал, что гроза приближается. И когда он услышал, как повернулся ключ в двери его ложи, то хотя он в ту минуту с самым веселым видом разговаривал с Морелем, он уже знал, чего ждать, и был ко всему готов. Дверь отворилась. Только тогда граф обернулся и увидал Альбера, бледного и дрожащего. Позади него стояли бушаны, и шаторы, но... — А, вот и мой всадник прискакал! — воскликнул он с той ласковой учтивостью которая обычно отличала его приветствие от условной светской любезности. «Добрый вечер, господин де Морсер!» И лицо этого человека, так превосходно собой владевшего, было полно приветливости. Только тут Моррель вспомнил о полученном им от Виконта письме, в котором тот, ничего не объясняя, просил его быть вечером в опере, и он понял, что сейчас произойдет. «Мы пришли не для того, чтобы обмениваться лицемерными любезностями или лживыми выражениями дружбы», — сказал Альберт. «Мы пришли требовать объяснения, граф». Он говорил, стиснув зубы, голос его прерывался. «Объяснение в опере», — сказал граф тем спокойным тоном и с тем пронизывающим взглядом, по которому узнается человек неизменно в себе уверенный. Хоть я и мало знаком с парижскими обычаями, мне все же кажется, сударь, что это не место для объяснений. «Однако, если человек скрывается, — сказал Альберт, — если к нему нельзя проникнуть, потому что он принимает ванну, обедает или спит, приходится говорить с ним там, где его встретишь, — меня не так трудно застать, — сказал Монте-Кристо. Не далее, как вчера, сударь, если память мне не изменяет, вы были моим гостем». «Вчера, сударь, — сказал Альберт, теряя голову, — я был вашим гостем, потому что не знал, кто вы такой». При этих словах Альбер возвысил голос, чтобы его могли слышать в соседних ложах и в коридоре. И в самом деле, заслышав ссору, сидевшие в ложах обернулись, а проходившие по коридору остановились за спиной у Бошана и Шаторено. «Откуда вы явились, сударь? — сказал Монте-Кристо, не выказывая никакого волнения». «Вы, по-видимому, не в своем уме. У меня достаточно ума, чтобы понимать ваше коварство и заставить вас понять, что я хочу вам отомстить за него», сказал вне себя Альбер. «Милостивый государь, я вас не понимаю», возразил монте Монтекристоф. «И во всяком случае я нахожу, что вы слишком громко говорите. Я здесь у себя, милостивый государь. Здесь только я имею право повышать голос «Уходите». И Монте Кристо повелительным жестом указал Альберу на дверь. Я заставлю вас самого выйти отсюда, возразил Альбер. Судорожно, комкая в руках перчатку, с которой граф не спускал глаз. Хорошо, спокойно сказал Монте Кристо. Я вижу, вы ищете ссоры, сударь. Но позвольте вам дать совет и постарайтесь его запомнить. Плохая манера сопровождать вызов шумом. Шум не для всякого удобен, господин де Мурсер. При этом имени Ропот пробежал среди свидетелей этой сцены. Со вчерашнего дня имя Морсера было у всех на устах. Альбер лучше всех и прежде всех понял намек. И сделал движение, намереваясь бросить перчатку в лицо графу, но Моррель остановил его руку. В то время как Бошан и Шаторы, но, боя, что эта сцена перейдет границы, дозволенного схватили его за плечи. Но Монте-Кристо, не вставая с места, протянул руку и выхватил из судорожно сжатых пальцев Альбера влажную и смятую перчатку. Сударь, сказал он грозным голосом, я считаю, что эту перчатку вы мне бросили. Я верну вам ее вместе с пулей. «Перезвольте выйти отсюда! Не то я позову своих слуг и велю вас вышвырнуть за дверь!» Шатаясь, как пьяный, с налитыми кровью глазами, Альбер отступил на несколько шагов. Но Рель воспользовался этим и закрыл дверь. Он-то Кристо снова взял бинокль и поднес его к глазам, словно ничего не произошло. Сердце этого человека было отлито из бронзы, а лицо высечено из мрамора. Моррель наклонился к графу. «Что вы ему сделали?» — шепотом спросил он. «Я? Ничего. По крайней мере, лично», — сказал монте -Кристо. «Однако эта странная сцена должна иметь причину». После скандала с графом де Морсер несчастный юноша сам не свой. «Разве вы имеете к этому отношение?» Гайда сообщила Палате о предательстве его отца. «Да, я слышал, что гречанка, ваша невольница, которую я видел с вами в этой ложе, дочь Алипаши. сказал Мураль. «Но я не верил. Однако это правда. Теперь я все понимаю», — сказал Мураль, «Эта сцена была подготовлена заранее. Почему, вы думаете?» «Я получил записку от Альбера с просьбой быть сегодня в опере». Он хотел, чтобы я был свидетелем того оскорбления, которое он собирался вам нанести. — Очень возможно, — невозмутимо сказал Монте-Кристо. — Но как вы с ним поступите? — С кем? — С Альбером. — Как я поступлю с Альбером, Максимилиан? — сказал тем же тоном Монте-Кристо. — Так же верно, как то, что я вас вижу и жму вашу руку... Завтра утром я убью его, вот как я с ним поступлю. Морель в свою очередь, пожал руку Монте-Кристо и, вздрогнув, почувствовал, что эта рука холодная и спокойна. А граф сказал, его отец так его любит, только не говорите мне этого. Воскликнул Монте-Кристо в первый раз, обнаруживая, что он тоже может испытывать гнев, а то я убью его не сразу. Морель, пораженный, выпустил руку Монте-Кристо. — Граф, граф, — сказал он, — дорогой Максимилиан, — прервал его граф, — послушайте, как Дюпре очаровательно поет эту арию. О, Матильда, кумир души моей. Представьте, я первый открыл в Неаполе Дюпре. И первый аплодировал ему. «Браво! Браво!» Моррель понял, что больше говорить не о чем, и замолчал. Через несколько минут действие кончилось, и занавес опустился, в дверь постучали. «Войдите», — сказал Монте-Кристо, и в голосе его не чувствовалось ни малейшего волнения. Вошел Бушан. «Добрый вечер, господин Бушан» сказал Монте-Кристо, как будто он в первый раз за этот вечер встречался с журналистом. — Садитесь, пожалуйста. Бошан поклонился, вошел и сел. — Граф, — сказал он Монте-Кристо, — я, как вы, вероятно, заметили, только что сопровождал господина де Морсер. Из чего можно сделать вывод? — Смеясь, ответил Монте-Кристо, — что вы вместе обедали. — Я рад видеть, господин Бошан, что вы были более воздержаны, чем он. — Граф, Сказал Бушан, я признаю, что Альберт был неправ, выйдя из себя, и приношу вам за это свои личные извинения. Теперь, когда я принес вам извинения от своего имени, повторяю это, граф, я надеюсь, что вы, как благородный человек, не откажетесь дать мне кое-какие объяснения по поводу ваших сношений с жителями Янины. Потом я скажу еще несколько слов об этой молодой гречанке, Монте-Кристо взглядом остановил его. «Вот все мои надежды и разрушились», — сказал он смеясь. «Почему?» — спросил Бошан. «Очень просто. Вы все поспешили наградить меня репутацией эксцентричного человека. По-вашему, я не то Лара, не то Манфред, не то Лорд Рутвен, Затем, когда моя эксцентричность вам надоела, вы портите созданный вами тип и хотите сделать из меня самого банального человека. Вы требуете, чтобы я стал пошлым, вульгарным. Словом, вы требуете от меня объяснений, помилуйте, господин Бошан, вы надо мной смеетесь. Однако, — возразил воскомерно Бошан, — бывают обстоятельства, когда честь требует сударь. Прервал Бошан и его странный собеседник. От графа Монте-Кристо может чего-нибудь требовать только граф Монте-Кристо. Поэтому прошу вас ни слова больше. Я делаю, что хочу, господин Бошан. И поверьте, это всегда прекрасно сделано. Сударь, — отвечал Бошан, — так не отделываются от порядочных людей. Честь требует гарантий. Сударь, я сам живая гарантия. — невозмутимо возразил Монте-Кристо, но глаза его, угрожающие, вспыхнули. — У нас обоих течет в жилах кровь, которую ему не прочь пролить. Вот наша взаимная гарантия. Передайте этот ответ Виконту и скажите ему, что завтра утром, прежде чем пробьет десять, я узнаю цвет его крови. — В таком случае, — сказал Бошан, — мне остается обсудить условия поединка. «Мне они совершенно безразличны, сударь», — сказал граф Монте-Кристо. «И вы напрасно из-за такой малости беспокоите меня во время спектакля. Во Франции дерутся на шпагах или на пистолетах. В колониях предпочитают карабин, в Аравии пользуются кинжалом. Скажите вашему доверителю, что я, хоть оскорбленный, но, желая быть до конца эксцентричным... Предоставляю ему выбор оружия и без споров и возражений. Согласен на все, на все, вы слышите, на все. Даже на дуэль по жребию, что всегда нелепо, но со мной дело другое. Я уверен, что выйду победителем. Вы уверены? Повторил Бошан, растерянно глядя на графа. Да, разумеется, сказал Монте-Кристо, пожимая плечами. Иначе я не принял бы вызова господина де Морсер. Я убью его. Так должно быть, и так будет. Прошу вас только дать мне сегодня знать о месте, встречи и роде оружия. Я не люблю заставлять себя ждать. На пистолетах. В восемь часов утра в Венцентском лесу, — сказал Бушан, не понимая, имеет ли он дело с дерзким фанфароном или со сверхъестественным существом. Отлично, сударь, — сказал Монтекристо. Теперь, раз мы обо всем уговорились, разрешите мне, пожалуйста, слушать спектакль и посоветуйте вашему другу Альберу больше сюда не возвращаться. Непристойное поведение только повредит ему. Пусть он едет домой и ложится спать. Бошан ушел в полном недоумении. — А теперь, — сказал Монте-Кристо, оборачиваясь к Моррелю, — могу ли я рассчитывать на вас? — Разумеется, — сказал Моррель. Вы можете мной вполне располагать, граф, но все же что? Мне было бы очень важно, граф, знать истинную причину. Другими словами вы отказываетесь? Отнюдь нет. Истинная причина, — повторил граф, — этот юноша сам действует вслепую и не знает ее. Истинная причина известна лишь Богу и мне. «Но я даю вам честное слово, Муррель, что Бог, которому она известна, будет за нас». «Этого достаточно, граф», — сказал Муррель. «Кто будет вашим вторым секундантом?» «Я никого в Париже не знаю, кому мог бы оказать эту честь, кроме вас, Муррель, и вашего зятя Эммануэля. Думаете ли вы, что Эммануэль согласится оказать мне эту услугу?» «Я отвечаю за него, как за самого себя, граф. Отлично». Это все, что мне нужно. Значит, завтра в семь часов утра у меня мы явимся. Тише. Занавес поднимаю. Давайте слушать. Я никогда не пропускаю ни одной ноты этого действия. Чудесная опера Вильгельм Тель.